Включил интерком и сказал, «Клавдия, я запустил первый скаут, сейчас выйду наружу». «Осторожнее», — сказала Клавдия. Ее голос, чуть искаженный в наушниках, казался девичьим и почти ласковым. «Вы амбласт не забыли?» «Нет, мой ангел», — сказал Павлыш. «К тому же я взял неприкосновенный запас пищи, спальный мешок и большую палку. Заодно информирую вас, что отойду от купола ровно на сто метров». «Слава, оставьте свои шутки», сказала Клавдия. «Это ваш первый выход. Ну, скажем, второй. Не забудьте, что, когда мы сюда прилетели, нам пришлось побыть около часа на свежем воздухе. Под защитой планетарного катера, который нас спустил, поправила его Клавдия, и в обществе десяти членов экипажа». «Спасибо», сказал Павлыш, «я буду осторожен, не беспокойтесь. Кстати, все равно надо проверить анбласт». Он достал пистолет из кармана комбинезона. Анбласт был невелик, но тяжел. Рукоять удобно легла на ладонь. С этими бластерами бывали казусы в экспедициях. Цель оружия — иммобилизовать любого агрессора, от змеи до слона. Но выборочность его была, разумеется, относительна. К тому же эффект зачастую зависел от метаболизма хищника. То, что одному было достаточно, чтобы мирно заснуть на неделю, другого лишь повергало в легкую дрему, а третьего могло и убить. Так что в задачу Павлыша входило испробовать оружие на местных тварях, для чего желательно доставить образец в лабораторию и выяснить действия анестезатора, если, правда, этот образец не будет возражать. Люк переходника жадно чавкнул, прижимаясь к раме. Павлыш немного постоял у купола, оглядываясь и ожидая, как будет реагировать на его появление местная фауна. Фауна никак на него не реагировала. Павлыш не спеша пошел по редкой траве капсуле, погладил ее мягкий бок, нависающий над ним, потом взглянул на иллюминатор геологической лаборатории. Так и есть, Клавдия стоит у иллюминатора и смотрит. «Умеет ли ее мальчик переходить улицу на зеленый свет?» Павлыш помахал Клавдии, та подняла руку в ответ, но от иллюминатора не отошла. «Детей тебе надо, — сказал Павлыш, — пятерых как минимум». Тут же он испугался, не включил ли интерком. Нет, не включил, она не слышала, а то бы обиделась. Теперь можно не спеша оглядеться. Крутой купол станции с рукавами коридоров и маленькими куполами-лабораториями стоял в метрах в двухстах от края леса. На эту сторону и выходил иллюминатор, за которым стоял стол Павлыша. Если обойти станцию, что Павлыш и сделал, то окажешься на пологом спуске, ведущем к Большому озеру. Склон был покрыт травой, а ниже из голой земли. Вылезали покатые из спины камней, возле которых росли кущи кустов. Само озеро было серым, ровным, спокойным, да и вообще весь этот мир производил впечатление спокойной серости. Только впечатление, Павлыш понимал, что эта серость скрывает страсти и трагедии первобытные, но от этого еще более жестокие, что этот мир затаился, приглядываясь к пришельцу. Павлыш посмотрел вверх.